Глава 54. Район Лавега, Кальяри. Мара Рай составила дочь играть в гостиной с дедушкой и присоединилась к матери, вышедшей на веранду покурить. Не знаю, хорошая ли эта идея. Глядишь, тебе опять захочется, сказала женщина, указывая на сигарету. Дай мне хотя бы понюхать, все равно снова закурить я не могу. Почему? потому что если я сделаю это еще раз, твоя внучка-засранка замучает меня до смерти. Когда она начинает нудеть, то конкретно приседает мне на уши и уже не оставляет в покое. Вот исполнится ей восемнадцать, и я подам на нее в суд за моральный ущерб». Антония Приу улыбнулась. «Смотри-ка, твоя дочь переплюнула тебя в этом возрасте. Ты была жуткой занудой, сводила меня с ума. Великая спорщица». И со временем не то чтобы исправилась. Даже наоборот. «Когда даже твоя мать ценит тебя, дела идут обалденно», — пошутила Мара. «Уже не хочется ничего рассказывать». «Стой, ты должна рассказать мне, как там твои висяки». Мара расхохоталась. «Мама, ты серьезно? Меня посадили в чулан, чтобы я там пылью зарастала». «Послушай, я не пропускаю ни одного криминального шоу по телевизору продолжила женщина словно не слыша ее я супер подготовлена к нераскрытым делам правда правда если тебе нужен совет райс покачала головой и посмотрела на город пожалуйста мам скажи что ты никому не сообщила что меня туда перевели никому ты шутишь что ли я рассказала всем своим подружкам господи иисусе мама нельзя похвастаться что у меня дочь комиссар что Я не комиссар, черт тебя побери. Если кто-нибудь, кто меня знает, услышит тебя... Инспектор, комиссар, это же одно и то же. Мама, нет, не одно и то же. Скажи, кто твоя новая коллега? Ты хорошо с ней обращаешься, грубиянка? Почему это грубиянка? Потому что я знаю свою дочь, острую на язык. Ты закончила? Ладно, я пойду внутрь. Антония Прио хитро хихикнула, выпуская дым в сторону. «Останься, я шучу». «Да неужели? Я не заметила, знаешь ли». «Вот ты и получила представление о том, каково мне было с тобой целыми днями, когда ты была маленькая». «Я очень спокойный и воспитанный человек. Да просто ангел, спустившийся с небес на землю, дорогая». «Признаюсь, что и у меня иногда бывают моменты, скажем так, проблемные». «Иногда». «Мама, ты сейчас преувеличиваешь». «Так что с коллегой?» Мара фыркнула и скрестила руки на груди, прислонившись спиной к парапету. «Она из Милана, и одно это ставит ее в невыгодное положение. Тот факт, что ее отправили сюда, тоже означает, что она облажалась и ее наказали. Поэтому я ей не доверяю». «Ты никому не доверяешь, Мара». «Она одевается очень, очень дерьмово. Настолько, что я думаю, что она лесбиянка, из тех мужеподобных, понимаешь?» «Еще у нее есть кольцо в носу, и мне немного стыдно, что нас видят вместе. Мать Ирландка, но ее дочь покрасила волосы в черный цвет, как будто скрывая, что она натуральная рыжая. Так что она, вероятно, ведьма». «Уточню. Ты думаешь, что все рыжеволосые ведьмы?» «Не все, но почти. Она кажется немного суетливой, поэтому я обычно не разговариваю с ней без крайней необходимости. Но, в общем-то, она ничего». «В общем-то», — повторила мать, — ее глаза расширились. «Ты практически уничтожила эту бедняжку». «И это я еще не сильно старалась». «Ладно, пойдем дальше. У нее есть дети? Она замужем?» «Где она остановилась?» «Мама, вообще-то полицейский тут я. Что за допрос?» «Я же сказала тебе, мне любопытно». «Любопытно, да? Собираешь материал, а потом обсуждаешь с подружками, точно тебе говорю». «Ну что ж, если мы не можем даже немного посплетничать между собой...» «Ну да, немного». «Слушай, когда мы пригласим ее на обед?» «На обед? Я же тебе только что сказала, что мы почти не разговариваем друг с другом». «Ага, я хотела бы извиниться за тебя перед...» «Как ее зовут?» «Ева короче пробормотала Райс. «Забудь, ноги ее здесь не будет». «Посмотрим». Хрена лысого. Обе молчали несколько секунд, сидя на своих местах. «А мужа ты слушаешь? Давай не будем трогать эту тему, пожалуйста. И, кстати, бывшего мужа, мама, смирись с этим. Ты сегодня странная, еще больше язвишь». На этот раз в словах женщины не было и тени иронии, а искренние опасения. «Я беспокоюсь», — призналась Мара. «Проблемы по работе?» Она кивнула. Пропала девушка, ее зовут Долорес. Это закончилось неприятным поворотом. Боюсь, мы не сможем найти ее раньше, чем... Раньше, чем что? Мара не ответила и просто смотрела на величественное ночное небо, усеянное тысячами звезд. «Сегодня ночь мертвых. Садие де сос мортас», — сказала Антония, проследив взгляд дочери. Мара серьезно кивнула. У нее не хватило смелости признаться, что именно эта дата и была причиной ее беспокойства. «Я уверена, что вы сможете ее найти», — утешила ее мать, погладила по спине и направилась к двери. «Иди внутрь. Становится холодно. Минутку». Оставшись одна, Мара достала свой мобильный телефон и посмотрела изображения, которое ей прислал коллега из Карбонии. Когда она разглядывала стены дома лидера секты с граффити ритуальных преступлений, у нее побежали мурашки по коже. «Где ты, Долорес?» — подумала Райс. А мрачное предчувствие тем временем еще сильнее укоренилось в ее сердце.